Глава 43. Отечественная культура во второй половине 20-го начале 21-го веков. Противоречивые и сложные процессы в общественно-политической и экономической сферах, положение СССР на международной арене оказывали существенное воздействие на культурное развитие второй половины 20 века. От этих факторов зависели финансируемые культуры, международные контакты деятелей литературы, науки и искусства, масштабы к культурной жизни широких масс населения. Культурная жизнь в середине 40-х – начале 60-х годов Культура и власть в послевоенные годы Война нанесла значительный ущерб отечественной культуре, и ее материальной базе. Были разрушены тысячи школ, сотни вузов и музеев, сожжены или вывезены за пределы страны сотни тысяч книг. С фронта не вернулись многие талантливые ученые, писатели, художники. Сократился выпуск специалистов в вузах. Государство изыскивало средства для развития науки, народного образования, и искусства. Возрождение разрушенных очагов культуры началось сразу же после изгнания врага с оккупированных территорий и продолжалось в последующие годы. Характерной чертой развития культуры в послевоенные годы было усиление вмешательства партийно-государственного аппарата в культурную жизнь общества. Сфера идеологии рассматривалась как некий идеологический фронт где главный удар следовало направить против остатков буржуазных взглядов и низкопоклонства перед культурой буржуазного Запада против отступления от марксизма в науке, литературе и искусстве. Требования к работам творческой интеллигенции нашли отражение в постановлении ЦК партии второй половины 40-х годов по вопросам литературы и искусства. В числе первых появилось постановление о журналах «Звезда» и «Ленинград». Поводом для него послужила публикация в журнале «Мурзилка» рассказа Зощенко «Приключения обезьянки», перепечатанного затем литературным журналом «Звезда». Политическая оценка детского рассказа Зощенко была дана на заседании Оргбюро ЦК партии, где присутствовали Сталин, секретарь ЦК по вопросам идеологии Жданов, другие идеологические работники-писатели. Повести, рассказы и стихи ряда авторов были признаны несовместимыми с социалистическим мировоззрением. Зощенко был обвинен в безодейности, вульгарности и аполитичности. В постановлении и в разъясняющих его публикациях содержались политические обвинения и оскорбления в адрес Ахматовой, Зощенко и других советских литераторов. Одностороннюю, неоправданно резкую оценку творчества группы талантливых драматургов и композиторов деятелей театра и кино содержали постановление ЦК партии о репертуаре драматических театров, о кинофильме Большая жизнь або «Великая Дружба Мурадельли и другие. Эти постановления тяжело отразились на творческих судьбах отдельных деятелей культуры, на последующем развитии литературы и искусства. На рубеже 40-х-50-х годов ЦК партии организовал дискуссии по вопросам философии, политэкономии и языкознания. Участие в них наряду с представителями науки принимали руководители партии и государства. Так, в дискуссии, организованной с целью обсуждения книги Александрова по истории западноевропейской философии, принял участие Жданов. Он обвинил автора учебников в преклонении перед буржуазной западной философией, призвал советских ученых возглавить борьбу против растленной и гнусной буржуазной идеологии. В конце 40-х годов развернулась борьба за советскую национальную культуру против космополитизма. Страницы газет и журналов были заполнены статьями, направленными против буржуазного космополитизма и его носителей. Космополитами были объявлены представители науки, литературы и искусства, в творчестве которых усматривалось преклонение перед всем западным. Особенно сильно эта кампания затронула историческую науку. Многие известные советские ученые были обвинены в искажении истории советского общества. Трудам этих авторов инкриминировались принижение роли СССР в мировом историческом процессе, умаление роли русского народа и русского рабочего класса в победе Октябрьской революции и гражданской войне, в построении социалистического общества. Борьба с космополитизмом сопровождалась проработками и административными мерами против известных исследователей – Она привела к тому, что в науке на долгие годы остались нетронутыми сложившиеся в 30-е 40-е годы концепции исторического развития. Малейшие отклонения в трудах ученых от сложившихся взглядов, их попытка по-новому взглянуть на научные вопросы рассматривались как нарушение принципа партийности в науке. Административное вмешательство в творческую деятельность представителей культуры, борьба с буржуазной идеологией, политические оценки художественного творчества и научной работы вызывали глубокие деформации в развитии духовной жизни общества. Оттепель и художественная интеллигенция. Либерализация общественно-политической жизни дала мощный импульс для развития литературы и искусства, было ослаблено идеологическое воздействие на творчество художественной интеллигенции. В 1958 году ЦК КПСС принял постановление об исправлении ошибок в оценке опер «Великая дружба» Богдан Хмельницкий «От всего сердца». Были реабилитированы многие деятели культуры, жертвы политических репрессий. Стали издаваться книги Веселого, Васильева, Бабеля и других. Оживлению духовной жизни общества способствовало возникновение новых творческих союзов. Были сформированы союз писателей РСФСР. Союз художников РСФСР, Союз работников кинематографии СССР. Появились неиздававшиеся ранее литературно-художественные и общественно-политические журналы «Москва», «Нева», «Иностранная литература», «Юность» и другие. В столице был открыт новый драматический театр современни. основу трупа которого составили выпускники школы-студии МХАТа. Проводились литературные вечера известных писателей и поэтов. В конце 50-х, начале 60-х годов состоялось несколько встреч партийно-государственных руководителей с представителями художественной интеллигенции. Участие в них принимали Хрущев и секретарь ЦК по идеологии Ильичев. Отношения главы государства с деятелями литературы и искусства складывались непросто. Работа по восстановлению законности, по реабилитации невинно осужденных лиц принесла Хрущеву широкую популярность. Однако его попытки вмешательства в творческую лабораторию работников культуры, некомпетентность и категоричность в оценках их творчества привела к потере им авторитета. Определенную роль в этом сыграла организованная и ведома Хрущева травля талантливого писателя и поэта Пастернака. В 1958 году за роман «Доктор Живаго», запрещенный к изданию в СССР и опубликованный за рубежом, Пастернак был удостоен Нобелевской премии по литературе. В этом же году его исключили из состава Союза писателей СССР и вынудили отказаться от Нобелевской премии. Одним из последствий либерализации внешнеполитического курса явилось углубление международных связей деятелей культуры. Представители науки и искусства, преподаватели вузов направлялись на стажировку в разные страны мира. Расширились обмен информацией между научно-исследовательскими институтами, их взаимное сотрудничество в решении важных проблем науки и техники. В СССР организовывались выставки из крупнейших картин Галереи мира, проходили выступления лучших зарубежных театральных и музыкальных коллективов. В Москве состоялся первый международный конкурс музыкантов и исполнителей имени Чайковского. Одним из его лауреатов стал пианист из США Ван Клибер. Получил развитие международный туризм. В начале 60-х годов усилились идеологический нажим на культурную жизнь и методы диктата в руководстве ею, активизировали работу органа цензуры. Объявленная коллективным руководством страны демократизация общественно-политической и культурной жизни обернулась ее временной либерализацией. Народное образование и высшая школа Восстановление разрушенных и строительство новых школ позволили уже к концу сороковых годов значительно расширить контингент учащихся получили развитие школы рабочей молодежи. Они давали возможность завершить школьное образование подросткам, вынужденным в период войны прервать учебу. Для обеспечения народного хозяйства квалифицированной рабочей силой были увеличены масштабы подготовки рабочих через школы фабричного завода. Для обеспечения народного хозяйства квалифицированной рабочей силой были увеличены масштабы подготовки рабочих через школы фабрично-заводского обучения, ремесленные и железнодорожные училища. Только в 1946-1950 годах они подготовили около 3-4 миллионов рабочих. Был возобновлен прерванный войной переход к всеобщему обязательному семилетнему обучению. В конце 50-х годов для укрепления связи школы с производством была проведена перестройка народного образования. Существующая семилетка преобразовывалась в восьмилетнюю политехническую школу. Начальная четырехлетняя заменялась трехлетней. Увеличивался срок учебы в средней школе, она становилась одиннадцатилетней. В процесс обучения старшеклассников был включен труд на производстве. Для этого на предприятиях создавались учебные цеха и участки. Однако перестройка школы оказалась несостоятельной, неэффективной. Она привела к перегрузке учебных программ и снижению общего уровня образовательной подготовки учащихся. В связи с этим в 1964 году было решено вернуть школу к 10-летнему сроку обучения. Растущая потребность в квалифицированных специалистах способствовала расширению масштабов и качества их подготовки. Были открыты новые вузы и университеты во Владивостоке, Новосибирске, Иркутске, Нальчике и других городах. Только в 1950-1955 годах начали действовать 50 новых вузов. В 1959-1965 годах высшие учебные заведения подготовили и направили на работу в народное хозяйство свыше 2-4 миллионов выпускников. Усиление идеологической работы не прошло бесследно для средней и высшей школы. В них вводились новые общественные дисциплины, обществоведение для учащихся старших классов и основы научного коммунизма для студентов вузов. Такими путями предполагалось улучшить коммунистическое воспитание подрастающего поколения. Для повышения уровня политических знаний взрослого населения расширялись сети школ, университетов марксизма-ленинизма. Развитие науки Сразу по окончании Великой Отечественной войны началась работа по восстановлению научных центров. Стали вновь действовать Академии наук на Украине в Литве и Белоруссии. Были созданы Академии наук в Казахстане, Латвии и Эстонии. Открылись новые научно-исследовательские институты, в том числе атомной энергии, физической химии, точной механики и вычислительной техники. Создавались исследовательские центры, связанные с отраслями, работающими на оборону. Советские ученые осуществили синтез управляемой ядерной реакции в атомном реакторе. В 1949 году в СССР состоялось испытание атомной бомбы. Диктатура в духовно-идеологической сфере тяжело отражалась на развитии науки. С большими трудностями сталкивались исследователи, занимавшиеся квантовой механикой, кибернетикой, и генетикой. Сведомо руководителей страны был организован настоящий разгром ученых-генетиков. На сессии восхнил. в августе 1948 года они были объявлены лжеучеными, а их труды вне закона. Реформы в общественно-политической жизни периода Хрущевской оттепели, изменения в культурной политике создали более благоприятные условия для развития науки. Вступление Советского Союза в эпоху научно-технической революции потребовало расширения сети исследовательских учреждений, создания новых отраслевых институтов. В целях развития производительных сил Сибири и Дальнего Востока было организовано Сибирское отделение Академии наук СССР. Увеличились ассигнования на научные цели. Научно-техническая революция потребовала развития отраслей научных знаний, непосредственно связанных с созданием новой техники, с использованием атомной энергии для нужд народного хозяйства. Уделялось большое внимание развитию радиофизики, электроники, теоретической физики. В 1954 году в СССР начала действовать первая промышленная электростанция на атомной энергии. В подмосковном городе Дубна был создан международный центр для проведения исследований в области ядерной физики и использования атомной энергии в мирных целях. В становлении Объединенного института ядерных исследований участвовали известные физики Александров, Блохинцев, Курчатов. Проектированием новых сверхскоростных самолетов занимались авиаконструкторы Туполев, Ильюшин и другие. Советские ученые успешно трудились в ракетно-космической области. Под руководством Королева были созданы баллистическая ракета и пилотируемые космические корабли. 4 октября 1957 года в СССР был запущен первый в мире искусственный спутник Земли. 12 апреля 1961 года Гагарин первым совершил полет вокруг земного шара на космическом корабле «Восток». В последующие годы были проведены несколько полетов многоместных космических кораблей. В 1965 году состоялся первый выход человека в космос, осуществленный летчиком-космонавтом Леоновым. Полеты космонавтов открывали возможности для дальнейшего изучения космического пространства. Исследователи добились значительных результатов в области кибернетики, электроники и вычислительной техники. За труды в области квантовой электроники Прохоров и Басов совместно с американским физиком Таусоном были удостоены Нобелевской премии. За крупные научные достижения стали нобелевскими лауреатами академики Семенов совместно с американским исследователем Хиншелводом, Ландау, Черенков, Там, Фран. Результаты исследовательских работ ученых-химиков Нисмеянова и Кнунянца получили широкое применение в народном хозяйстве, вошли в практику выступления советских ученых на международных научных конгрессах и конференциях. Становилось очевидным, что разделявший Восток и Запад железный занавес начинал разрушаться. 20-й съезд КПСС создал предпосылки для формирования новых подходов познания общества. Возможность ознакомления с закрытыми прежде для исследователей документами способствовала позитивным сдвигам в общественных науках. Появились интересные публикации по отечественной истории. Их авторы пытались пересмотреть некоторые догматические оценки событий недавнего прошлого, ликвидировать белые пятна в науке. Но, как и прежде, на пути развития истории стояли определенные установки и требования, тормозившие ее освобождение от догм и стереотипов. В начале 60-х годов делались попытки поставить на научную основу антирелигиозную пропаганду. Религия рассматривалась как главный противник научного мировоззрения, как пережиток прошлого и результат деятельности буржуазной пропаганды. В целях усиления атеистического воспитания граждан издавался журнал «Наука и религия», открывались дома научного атеизма. Был создан Институт научного атеизма в Академии общественных наук при ЦК КПСС. В вузах водилась новая дисциплина – основы научного атеизма. Увеличивались тиражи антирелигиозной литературы. Все эти меры, по мнению властей, должны были способствовать воспитанию советских людей научно-материалистического мировоззрения. Литература и искусство Решающее воздействие на развитие художественного творчества в послевоенные годы оказала победа советской страны в Отечественной войне. Военная тема заняла большое место в литературных произведениях. Были опубликованы такие значительные книги о войне, как «Повесть о настоящем человеке полевого», «Повесть Некрасова в окопах Сталинграда». К теме Отечественной войны обращались писатели фронтового поколения – Бакланов, Быков. События военных лет были главной темой в творчестве многих кинодраматургов и кинорежиссеров – «Подвиг разведчика Бартнета», «Молодая гвардия Герасимова» и другие. Вместе с тем в литературе и искусстве конца 40-х годов появились произведения, искажавшие исторические события, прославлявшие главу государства Сталина. Их появлению способствовала практика жестокого контроля над творчеством художественной интеллигенции со стороны партийно-государственных органов власти. Пример тому – переработка писателем Фадеевым после критики романа «Молодая гвардия». Причиной критики книги было недостаточное отражение руководящей роли партии в организации сопротивления врагу в Донбассе в годы Отечественной войны. В литературе 50-х годов возрос интерес к человеку и его духовным ценностям, из повседневной жизни с ее коллизиями, сложными взаимоотношениями людей пришли на страницы романов «Герои Гранина» и «Германа». Росла популярность молодых поэтов Евтушенко, Вознесенского, Акуджавы. Литература пополнилась интересными произведениями о жизни после военной деревни. Широкий резонанс общественности получил роман Дудинцева «Не хлебом единым», где впервые была поднята тема незаконных репрессий в советском государстве. Однако со стороны руководителей страны это произведение получило негативную оценку. Во время одной из встреч с деятелями литературы и искусства Хрущев подверг резкой критике автора и его роман. Но тема репрессий сталинских лагерей не ушла из литературы. Наиболее значительным произведением на эту ранее запретную тему была повесть Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Сложными путями развивалась в послевоенные годы архитектура. В Москве было сооружено несколько высотных зданий, в их числе Московский государственный университет имени Ломоносова. Архитекторы участвовали в строительстве и оформлении станций Московского и Ленинградского метрополитена. В те годы станции метро рассматривались и как средство эстетического воспитания людей. Отсюда использование для их оформления средств скульптуры и живописи. Художественное убранство многих станций не соответствовало их функциональному назначению многократно увеличивалась стоимость строительных работ. Архитектурные излишества присутствовали в некоторых построенных по индивидуальным проектам жилых и административных зданиях, домах культуры и здравницах. В конце 50-х годов с переходом к типовому строительству излишества и элементы дворцового стиля исчезли из архитектуры. В начале 60-х годов усилилось разоблачение идейных шатаний деятелей литературы и искусства. Неодобрительную оценку партийно-государственных лидеров получил художественный фильм Хуциева «Заставы лича". В конце 1962 года Хрущев посетил выставку работ молодых художников в московском манеже. В творчестве некоторых живописцев-авангардистов он увидел нарушение законов красоты или просто мазню. Личное мнение в вопросах искусства глава государства считал безоговорочным и единственно правильным. На состоявшейся позднее встрече с деятелями культуры он подверг грубой критике произведений многих талантливых художников, скульпторов, поэтов. В целом, годы оттепели благотворно отразились на развитии отечественной культуры. Общественный подъем этого времени содействовал становлению творчества деятелей литературы и искусства нового поколения. Расширение контактов в области науки, литературы и искусства с зарубежными странами обогащало культурную жизнь страны. Культура во второй половине 60-х-80-х годов. Условия культурной жизни. Развитие культуры в период после Хрущевской отцепили носило противоречивый характер. Открывались новые школы и вузы, кинотеатры и дома культуры. Создавались научно-исследовательские институты. Только за период с 1965 по 1980 года начали действовать свыше 570 новых вузов. Развивались средства массовой информации, радио, телевидение. На 89 языках народов СССР и 66 языках народов других стран издавались художественная и научная литература. Вместе с тем субсидирование культуры из госбюджета постоянно было недостаточным. К началу 80-х годов оно велось по остаточному принципу. Усилилось административное воздействие на культуру, руководство ею со стороны государственных органов власти, прежде всего Министерство культуры. В постановлениях ЦК КПСС определялись задачи литературы искусства и науки, оценивались успехи и просчеты в их развитии. Опека со стороны партийно-государственных органов вызывала протесты многих деятелей культуры. Усиление идеологического нажима, ужесточение цензуры приводили к появлению двух видов художественного творчества. Печатались и становились известными широкому кругу читателей лишь литературные работы, не отступающие от принципов социалистического реализма, способствующие в соответствии с уставами сверху коммунистическому воспитанию трудящихся. Произведения, противоречившие этим принципам, невзирая на их художественные достоинства, не получали официального разрешения на публикацию. Не имея возможности печататься в СССР, некоторые писатели публиковали свои книги за рубежом. Все подобные публикации рассматривались официальными властями как предательство авторов книг. Именно так было расценено появление на Западе рассказов писателей Синявского и Даниэля. Они были арестованы, преданы суду, а затем высланы за границу. Процесс над Даниэлем Исинявским вызвал волну общественного протеста в Советском Союзе. О завершении оттепели в духовной жизни общества свидетельствовало организованное властями осуждение книги «Историка Некрича» 22 июня 1941 года. В ней автор пытался показать причины тяжелых поражений Советского Союза в первые месяцы Отечественной войны. Книга была подвергнута незаслуженно резкой критике, а ее автор исключен из рядов КПСС. В 70-е годы усилилось противостояние между партийно-государственным руководством и представителями науки, литературы и искусства. Углубление консервативных начал в управлении культурой содействовало росту оппозиционных настроений среди части интеллигенции. Партийное руководство страны расценило как провокационный акт присуждение Нобелевской премии в области литературы за 1970 год писателю Солженицыну. Едиными перерожденцами назывались в официальной прессе Виоланчелис Тростропович и певица Вишневская, лишенные в 1978 году советского гражданства. Возросла роль цензуры, запрещались публикации произведений, постановки театральных спектаклей и демонстрации кинофильмов, в которых высказывалось особое, отличающееся от официального мнения о происходящих в стране событиях. За пределами своей страны оказались писатели Войнович, Некрасов и поэт Бродский, театральный режиссер Любимов. Культура и перестройка На рубеже 80-х-90-х и годов произошли изменения правительственной политики в духовной жизни общества. Это выразилось, в частности, в отказе органов руководства культурой от административных методов управления литературой, искусством, наукой. Ареной острых дискуссий общественности стала периодическая печать газеты «Московские новости», «Аргументы и факты», журнала «Огонек». Авторы публикуемых статей предпринимали попытки разобраться в причинах деформации социализма, определить свое отношение к перестроечным процессам. Обнародование неизвестных ранее фактов отечественной истории после Октябрьского периода вызвало поляризацию общественного мнения. Значительная часть либерально настроенной интеллигенции активно поддержала реформаторский курс Горбачева. Но многие группы населения, в их числе специалисты и научные работники, видели в проводимых реформах измену дела социализма и активно выступали против них. Различное соотношение к происходящим в стране преобразованиям привело к конфликтам в руководящих органах творческих объединений интеллигенции. В конце 80-х годов несколько московских литераторов сформировали альтернативный союз писателей СССР комитет писателей в поддержку перестройки. Идентичное объединение было сформировано ленинградскими литераторами. Создание и деятельность этих групп привели к расколу союза писателей СССР. О поддержке происходивших в стране демократических преобразований заявил созданный по инициативе ученых и литераторов Союз Духовного Возрождения России. В то же время часть представителей интеллигенции негативно встретила курс на перестройку. Взгляды этой части интеллигенции получили отражение в статье преподавательницы одного из вузов Андреевой «Не могу поступаться принципами», опубликованной в марте 1988 года в газете «Советская Россия». Начавшаяся перестройка вызвала к жизни мощное движение за освобождение культуры от идеологического нажима. Образование и наука В 70-е годы в стране развернулась подготовительная работа для введения всеобщего среднего образования. В городе и на селе сооружались новые школы. Их число превышало 140 тысяч. Увеличивалась численность учительских кадров. В целях улучшения общеобразовательной подготовки учащихся были внесены изменения в учебные программы. Начиная с четвертого года обучения, вводилось изучение школьниками основ наук. В годы десятой пятилетки переход к обязательному всеобщему среднему образованию был завершен. Однако, по мнению специалистов, выпускники школ были слабо подготовлены к самостоятельному труду. В связи с этим в 1984 году был издан закон о перестройке школы. В нем предусматривались меры по дополнению всеобщего среднего образования всеобщим профессиональным. Намечалось образовательное и компьютерное обучение школьников. Реформа по замыслу ее инициаторов приближала учащихся к физическому труду, к последующей работе на заводах. Слабость материально-технической базы школ не позволила осуществить намеченное полностью. Кроме того, против реформы выступили работники народного образования, опасавшиеся снижения уровня общеобразовательной подготовки учащихся. Сложными путями развивалась высшая школа, расширялась сеть вузов, многие институты были преобразованы в университеты. Для оказания помощи при поступлении в вузы работающей молодежи вновь создавались рабфаки. Увеличивалась сеть вечернего и заочного образования. В середине 80-х годов в отраслях народного хозяйства трудились 33 миллиона специалистов. Но уровень подготовки многих из них не всегда отвечал требованиям времени. В то же время по мере роста численности выпускников вузов возникали сложности с их трудоустройством. Многие молодые специалисты работали не по специальности. В годы перестройки стали входить в практику договорные обязательства между вузами и предприятиями на подготовку специалистов определенного профиля. Это нововведение не привело к позитивным сдвигам в развитии высшей школы и ее связях с производством. Не просто развивалась отечественная наука. С конца 60-х годов в некоторых ее отраслях наметилось отставание. Именно на это обратила внимание группа советских ученых в письме, направленном Брежневу. Одной из причин отставания науки называлось отсутствие необходимых для деятельности ученых свободы творчества и получения информации. Ее развитие сдерживалось также слабой материальной базой неразвитостью научного приборостроения. В 70-е годы капиталовложения в науку были увеличены, что позволило преодолеть отставание в некоторых ее областях. Продолжалась разработка научных программ, начатых в предшествующие годы. В частности, активно проводились космические исследования, вошли в практику длительные полеты людей в космос. Итоги космических изысканий широко применялись в народном хозяйстве, в частности, в геологии и рыболовстве. Велись исследования в области электроники и лазерной техники. Было построено несколько атомных реакторов. Широкое признание получили труды советских исследователей в области радиотехники и электроники, термодинамики, прикладной механики и автоматики. В 1978 году за научные открытия в области физики был удостоен Нобелевской премии «Академик Капица». Решение народнохозяйственных хозяйственных задач требовало более тесного соединения науки с производством. Основной формой их слияния стали научно-производственные объединения. Они создавались как в промышленности, так и в сельском хозяйстве. НПО соединяли в едином межхозяйственном комплексе промышленные предприятия, исследовательские организации, конструкторские бюро, экспериментальные хозяйства. К середине 80-х годов действовали около 250 МПО в промышленности и почти 400 научно-производственных систем в агросфере экономики. Перестройка и распад СССР привели к слому большинства сложившихся научно-производственных структур. В условиях перехода к рыночным отношениям многие ученые изменили характер своей деятельности, перейдя на работу в предпринимательские и коммерческие организации. Некоторые представители точных наук покинули страну с тем, чтобы продолжать работу в зарубежных исследовательских центрах. Литература и искусство В литературе и искусстве второй половины 60-х конца 80-х годов отчетливо видны две линии развития. Первая официально признанная. Она была представлена публикуемыми повестями и рассказами, экспонируемыми на выставках художественными полотнами, исполняемыми со сцен и музыкальными произведениями. Кроме того, существовало неизвестное или малоизвестное большинству читателей и зрителей творчество деятелей культуры, созданное не в рамках традиционного метода социалистического реализма. Некоторые из произведений официального искусства, высоко оцененные в свое время руководящими органами культуры, оказались однодневками. И наоборот, многие работы второго непризнанного ранее направления заняли видное место в отечественной культуре. В творчестве многих представителей литературы и искусства в рассматриваемый период занимала тема Великой Отечественной войны. На экранах кинотеатров демонстрировались кинофильмы о войне, в их числе обыкновенный фашизм Рома. В городах и рабочих поселках сооружались памятники героям и жертвам войны. В рубеже 60-70-х годов в литературу вошла большая группа прозаиков, темой творчества которых являлась современная им деревня. В произведениях Оставьева, Можаева, Распутина, Шукшина центральное место заняли судьбы русского крестьянства, взаимоотношения деревни и города. В жанре научной фантастики работали Стругацкие. Повысился интерес писателей к историческому прошлому страны. Мемуарная литература пополнилась воспоминаниями известных военачальников периода Отечественной войны. Книги Жукова «Воспоминания и размышления», «Василевского. Дело всей жизни» и другие. Однако многие талантливые произведения, написанные в этот период, не смогли преодолеть цензорных запретов и увидели свет спустя длительное время. Идеологизация общественной жизни тяжело отражалась на развитии живописи и киноискусства. Большие трудности приходилось преодолевать организаторам выставок одного из талантливых художников Глазунова. Как и прежде пылились в запасниках музеев, полотна художников-авангардистов 30-х годов. Картины и литературные произведения на исторические темы могли увидеть свет лишь в том случае, если они соответствовали сложившимся официальным взглядам на события прошлого. В то же время была открыта Зеленая улица для публикации произведений, заведомо слабых, но соответствующих идеологическим основам социалистической культуры. Во второй половине 70-х годов были опубликованы многомиллионными тиражами книги Брежнева «Малая земля», «Целина» и «Возрождение». Книги-воспоминания, написанные по заданию генерального секретаря ЦК КПСС, носили публицистический характер и предназначались в основном для изучения в сети партийной учебы. Однако правление Союза писателей СССР сочло возможным принять Брежнева в ряды писательского союза. Запрещенные властями литературные произведения печатались, как правило, в самиздате. Этим путем впервые пришли к читателю книги Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», Платонова Чевенгур, Пастернака «Доктор Живаго. Годы перестройки преобразили художественную жизнь страны. На страницах журналов «Новый мир», «Октябрь Знамя» и других периодических изданий появились произведения поэтов и прозаиков, погибших в годы революции во время репрессий. Печатались стихи Гумилева, Мандельштама, увидели свет произведения русских зарубежных писателей, покинувших Россию в 20-е годы. Спустя 40 с лишним лет после принятия было признано ошибочным постановление ЦК партии о журналах «Звезда» и «Ленинград». Появились негосударственные издательства и издательские группы. Их усилиями были возвращены в литературу и философию произведения авторов, судьба которых сложилась трагически в условиях Советской России. Публиковались книги религиозных философов первой трети XX века Бердеева, Розанова, Флоренского. Был опубликован роман Гросмана «Жизнь и судьба», некогда конфискованный у него органами госбезопасности. Стремление к философскому осмыслению прошлого коснулось искусства кино. Возникли многочисленные театры студий, новые театральные коллективы пытались найти свой путь в искусстве. Были организованы выставки художников, малоизвестных широкому кругу зрителей 80-х годов – Филонова, Кандинского, Штеренберга. С распадом СССР прекратили свою деятельность общесоюзной организации творческой интеллигенции. Итоги перестройки для отечественной культуры оказались многосложными, неоднозначными. Культурная жизнь стала богаче и разнообразнее. В то же время существенными потерями обернулись перестроечные процессы для науки, системы образования. Рыночные отношения стали проникать в сферу литературы и искусства. Культурная жизнь в России в 90-е годы 20-го – начале 21-го веков. Развитие отечественной культуры осуществлялось в условиях новой политической системы и социально-экономических отношений. Укреплялась негосударственная форма собственности. Углублялась имущественная дифференциация населения. Частное предпринимательство занимало все более прозрачные позиции в сфере культуры. Перестала существовать централизованная система управления культурной жизнью. Исчезли жесткий идеологические диктат и директивы сверху. Была отменена цензура печати. Задачи государственной культурной политики заключались в поддержке различных отраслей культуры, сохранении преемственности и лучших традиций литературы и искусства. Социально-экономические реформы вызвали перемены в области отечественного образования. Окрепла возникшая в годы перестройки альтернативная образовательная система. Наряду с государственными учебными заведениями действовали не государственные школы, лицеи, гимназии, колледжи. Первые годы нового столетия в Российской Федерации насчитывалось около 700 государственных общеобразовательных школ, что составляло немногим более 1% от общего их числа. Наиболее широкое распространение альтернативная форма школьного обучения получила в крупных городах – в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске. Школы и вузы постепенно отходили от унифицированной системы преподавания, от единых учебников по изучаемым дисциплинам. Разрабатывались новые программы, создавались многочисленные учебники, пособия, прежде всего по общественным наукам. Увеличилась сеть негосударственных высших учебных заведений. В начале 2021 года они составляли 27-28% от общего числа вузов. В них обучались 8-12% всех студентов. Политические и экономические сдвиги вызвали перемены в структуре высшего образования. В соответствии с потребностями общества, вузы увеличили подготовку специалистов в области менеджмента увеличилось число выпускников, пополняющих ряды экономистов, биржевиков, менеджеров, банкиров. Модернизация отечественного образования имела противоречивые последствия. Нехватка квалифицированных преподавательских кадров в негосударственных школах и вузов приводила в ряде случаев к падению качества образовательной подготовки. Значительные трудности в своем развитии переживала отечественная наука. Российская академия наук испытывала острую нехватку финансов для поддержки фундаментальных исследований. Были прерваны контракты с научными учреждениями бывших советских республик и стран Восточной Европы. Слабая материально-техническая база отечественной науки, низкая оплата труда заставили многих ученых покинуть страну и продолжить работу за рубежом. В таких нелегких условиях ученые РАН трудились над реализацией ранее составленных планов, участвовали в разработке новых, в том числе международных научных программ. Продолжались исследования космоса. К середине 80-х годов на околоземной орбите действовала Международная космическая станция МИР. Именно на МКС в течение 14 месяцев работал советский космонавт Поляков. В конце 90-х годов положение дел науки стало меняться к лучшему, увеличились государственные ассигнования, направленные на нужды всех ее отраслей. Началась модернизация материально-технической базы исследований. Ежегодно присуждались государственные премии Российской Федерации за выдающиеся работы в области науки и техники. Достижения отечественной науки получили высокую оценку мировой общественности. В начале нового столетия лауреатами Нобелевской премии по физике стали отечественные ученые Алферов, Гинзбург и Абрикосов. Открылись новые возможности для развития общественных наук, философии, и истории. Так исследователи получили доступ к документам по истории России, хранившимся в закрытых ранее архивах страны. Происходили изменения в сфере художественной культуры. Уничтожение идеологических ограничений способствовало развитию свободы творчества. В литературе и искусстве происходило переплетение идей классической русской и массовой западной культур. Углубляло взаимосвязь духовной жизни, всех отраслей культуры с религией. Идеологический плюрализм и демократизация общества способствовали распространению разнообразных течений и стилей в литературе и искусстве продолжателями реалистических традиций в литературе оставались составьев, Белов, Распутин. Заметным явлением в литературной жизни 90-х годов была публикация повестей и романов Маканина и произведений представителей постмодернизма в литературе Ерофеева, Пьецуха, Пелевина и других. Получила развитие так называемая новая проза. Выразителями ее различных направлений, фантастического реализма, отстраненной прозы, новейшего реализма являлись писатели Бородин, Бутромов, Курчаткин, Москвина. Отказ от идеологического единомыслия вызвал появление многих группировок среди молодых поэтов. Современные авангардные течения получили распространение в музыке, театральном искусстве, скульптуре. Художественному творчеству представителей новых направлений в литературе и искусстве были присущи такие черты, как смешение художественных стилей и принципов, стремление мыслить символами, метафорами, использование элементов мистики, ироническое отношение к действительности. Происходившие в культуре постсоветского периода перемены коснулись мира музеев, хранящих бесценные исторические и художественные коллекции. В Москве был открыт Центральный музей Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. Открывались музеи, позволяющие непредвзято взглянуть на многие события прошлого, например, Музей российских благотворителей. В то же время были ликвидированы некоторые музеи, игравшие заметную роль в советском государстве, Центральный музей Ленина и его филиалы – музеи революционных деятелей. Одной из особенностей культурного строительства являлись развернувшиеся в масштабе всей страны работы по сохранению и восстановлению памятников прошлого. В 90-е годы были разработаны и стали притворяться в жизнь федеральные программы сохранения и развития памятников культуры и искусства. Главное внимание в них уделяло спасению важнейших объектов национальной культуры. В соответствии с программами проводились реставрационные работы по восстановлению памятников прошлого в Санкт-Петербурге, Новгороде Великом, Устюге и других российских городах. И реставрировались музеи Есенина в Константинове и декабристов в Елуторовске. Усадьбы Толстого и Тютчева в Брянской области. Широкий размах приобрели работы по реконструкции архитектурно-исторических памятников в Москве. Был реставрирован гостиный двор – памятник архитектуры конца XVIII – начала XIX веков, жилые и культовые здания, представляющие историческую ценность. Завершились работы по реставрации построенного в середине XIX века Большого Кремлевского дворца – резиденции российского президента. В короткие сроки был восстановлен Храм Христа Спасителя, возведенный в честь победы русских войск в Отечественной войне 1812 года и разрушенный в 1931 -м. До проведения реставрационных работ привлекались средства частных инвесторов. Активное участие в возрождении памятников прошлого принимала Русская Православная Церковь. В связи с переводом на рыночные отношения жилищного строительства развернулось сооружение офисно-деловых, торговых и банковских зданий. В городах по индивидуальным проектам создавались малоэтажные жилые дома и частные коттеджи. На рубеже XX-XXI веков наметилось оживление во всех сферах культурной жизни. Было широко отмечено 200-летие со дня рождения Пушкина. Регулярно проводились московские международные кинофестивали, международный музыкальный конкурс имени Чайковского, расширялся культурный обмен с другими странами. Участились зарубежные поездки ведущих театральных коллективов и отдельных мастеров сцены. Вновь вошли в практику выставки зарубежных художников. Многообразие направлений и жанров художественной культуры не перечеркнуло значение и ценности многих художественных произведений советского времени. В творчестве наиболее талантливых представителей литературы и искусства были сохранены и приумножены лучшие традиции культурного наследия прошлого. Духовная жизнь современной России Изменения в политической, экономической и социальных сферах начала 21 века столетия преобразовали не только отечественную культуру, но и всю духовную жизнь общества. Особую актуальность приобрел вопрос о духовно-нравственных ценностях, о необходимости воспитания высоконравственного человека. Главного помощника в решении этой задачи лидеры страны видели в традиционных конфессиях России. Условия для взаимодействия государства и церкви были созданы законодательством конца XX века, прежде всего законом о свободе совести и о религиозных объединениях. Государство, законодательно сохраняя светский характер, прекратило вмешательство в дела конфессий. Религиозные организации получили широкие права в области распространения вероисповедания в сфере образования и культуры. В ряде школ началось преподавание традиционных религий. Накопленный опыт явился базой для разработки программ по обязательному преподаванию в школах основ религиозной культуры. Религиозные и духовные учебные заведения активно внедрялись в систему образования. К 2007 году в Российской Федерации действовали свыше 160 духовных образовательных учреждений разных конфессий. Современная глобализация, рост национальных организаций в политике, в области образования и наук повысили требования к качеству образования, вызвали необходимость модернизации преподавательской системы. В связи с этим был разработан специальный национальный проект, определивший задачи современной государственной образовательной политики. Главное из них заключалось в обеспечении доступа всех граждан к образованию, ко всему накопленному человечеством массиву информации. Это потребовало улучшения информационного обеспечения процессов обучения, повышения в них роли интернета, пополнения библиотек необходимой литературой. Модернизация образования и науки, необходимость создания новых технологий и внедрения их в производство повлекли за собой увеличение финансирования этих процессов. Вложения в науку из федерального бюджета увеличились в 2006 году по сравнению с 2000-м почти в 7 раз. Однако в последующие годы из-за экономического кризиса суммы, направляемые на развитие науки, были сокращены. К концу первого десятилетия XXI века увеличилось проникновение частной инициативы в литературу и искусство. В жизнь общества прочно вошла деятельность частных книгоиздательств, кинокомпаний, музеев и художественных галерей. В числе руководителей новых коммерческих организаций находились известные деятели культуры, актеры-кинорежиссер Михалков, художники Глазунов и Церетели и другие. Одной из особенностей литературной жизни оставалось дальнейшее проникновение в нее творчество представителей российского зарубежья 20-30-х годов XX 20 -го века. Публиковались произведения прозаиков и поэтов Зайцева, Набокова, Асоргина, Ходосевича и других авторов. Созданные многие десятилетия назад и лишь в постсоветское время ставшие известными российскому читателю, эти произведения не утратили своей художественной ценности, они ограниченно вписались в общий пласт отечественной культуры. Отражая глубокие перемены в жизни страны, современная духовная жизнь развивается в том же направлении, что и другие преобразования последних лет. Она помогает решению важнейших внутриполитических задач и одновременно способствует процессу стабилизации России как мощной мировой державы, развивающейся на принципиально новой основе.